Эх, вы, рокфорофилы. Как вам угодно, друзья мои, говорила, смеясь Муся в противоположной ложе бинуар, внимательно осматривая себя в зеркало пудреницы. Нет, не блестит нос. Как вам угодно, а этот человек меня волнует. Кто? Нещеретов? Что ты, Муся, начала Тамара Матвеевна, которую в виду торжественности спектакля тоже взяли в театр. Что ты, он такой неотёсанный и неинтеллигентный? Лицо Тамары Матвеевны выразило отвращение от неотёсанности и неинтеллигентности Нещеретова. Муся с досадой повела бровями и спрятала пудренницу в сумку. Ну, разумеется, Браун, а не Нещеретов. Положить на это мой грех. Почему? Почему? спрашивала Сонечка. Да я и сама не знаю почему. Хорошо играет Полет-Пакс, правда? Какое старьё. Нет, какое старьё, какой хлам, проникновенно говорил Березин, не знавший ни слова по-французски. Да, если хотите, это забавно, но мертво. Боже, как мертво. Ну, мертво, конечно, согласилась Мусь. Да ведь к этому искусству и требования другие. Мило, просто, вот и всё. Мило, просто, укоризненно повторил Березин. Но искусство, поймите же, по самой своей природе не мило и не просто. По крайней мере, для тех, для кого оно отнюдь неприятный отдых, непоследенная забава. А великий труд, подвижничество, весь смысл жизни. А это? Это зовите как хотите, только умоляю вас, не называйте это искусством. Ах, всё-таки французские пьесы бывают такие остроумные. Робко оглядываясь на Мусю, сказала Тамара Матвеевна: "Я помню, мы с Семёном и Сидоровичем в Париже прямо хохотали до упада. Не знаю, Меня мерхольд в последнее время утомляет, перебило её Муся, рассматривая зал в бинокль. Вскоре неореализм Искания Таирова, я думаю, будущее принадлежит этому. Муся, как всегда, говорила: "Первое, что ей приходило в голову. Мерхольд сам по себе, Таиров сам по себе. И я, если разрешите, тоже сам по себе", склонив голову набок, сказал Березин: Заметь, я нисколько не ревнив, я охотно отдаю кесарева кесарю. В прошлом я отдаю должные даже заслугам старика, с лёгкой снисходительной улыбкой произнёс он, под стариком разумелся Станиславский. Муся тотчас это поняла и улыбнулась так же ласково снисходительно. Да, конечно, Мерехольд сделал очень много. Я не всё принимаю в Арлекинаде. возвращение к принципам комедии де'арт, комедии масок. В теории масок здесь я о многом готов спорить и спорить до последнего издыхания, но когда, помните, китайские мальчики бросали в зал апельсины, я чувствовал, как у меня по спине пробегает та знакомая магическая дрожь волнения, которую я всегда чувствую при высоких достижениях истинного большого искусства. Да, признаю, признаю, аргическая фантастика никем не была выявлена с большей жутью. Я ценю и заслуги неореалистов, синтетического театра с его магией освобождённого актёрского тела. Очень, очень верю в трёхмерное пространство. Многого жду от кривых плоскостей, особенно от канонических наклонов. Всё это так, но ведь это только эпизод в грандиозной революции театра. Пусть крупный, пусть значительный, но эпизод. Я знаю вашу собственную теорию сцены, как кристалла театра ядра, поспешно сказал ему Сергей Сергеевич надеется в будущем применить её в кинематографии, вставила покраснев Сонечка. Ах, это замечательная теория, сказала с жаром Тамара Матвеевна. Хотя я, конечно, не знаток, но вот идёт Асян Михайлович, наверно к нам. Браун пересекал зал по центральному проходу. Тамара Матвеевна издали улыбалась ему самой приветливой своей улыбкой. Он холодно поклонился и отвернувшись прошёл мимо их ложи в коридор